глава девятнадцать Коу. верия арентодарская естественно за выполнением решения будет следить особая комиссия как только дверь за эвой закрылась повернулся к чернокожей правящей мне показалось или она бросила в сторону девушки в какой то мере кровожадный взгляд пусть встанет в очередь чувствуя как только доберусь давая до то или придушу ее, либо вторая мысль мне нравилась больше. Она стоила того, что я остался в живых. Где-то глубоко внутри екало от этой мысли. Я не раз оказывался на грани жизни и смерти, чтобы привыкнуть к опасности. Так бывало, с моей профессией тем более. Хотя сегодняшний день определенно запомнится мне надолго. Впервые был обязан жизнью девушки, да еще какой, а Вайо раз за разом завладевала моими мыслями. Она менялась так стремительно, то робкая и нежная, то смелая и безрассудная. Ее самоотверженный шаг удивил, но еще больше поразила реакция после, словно она каждый день рискует жизнью и спасает правящих. Невероятная девушка, которая, впрочем, теперь обязана работать со мною в связке. Она еще даже не представляет, насколько влипла и какие на нее наложили полномочия. Наверняка думает, что слова, сказанные Орентодарской, всего лишь слова. Но нет, в мире власти все устроено совершенно иначе. Конечно, комиссия! «Если уважаемые правящие не возражают, я бы возглавила ее. Есть еще желающие? Нам нужно минимум трое». Вперед выступили пятеро. Неожиданное рвение. Но причина этого была ясна. Каждый хочет уличить меня в неспособности занимать высший пост. А что касается Орентодарской, то даже не сомневался. Сложно представить кого-то другого в роли моего личного тюремщика. Хотя еще час назад думалось иначе. Но она ошиблась. На секунду открылась, показав свое нутро. Совсем чуть-чуть. Но мне хватило понять, что женщина что-то скрывает. А это предвосхищает новые горизонты в нашем особом расследовании. Это произошло в тот момент, когда Эва пыталась покинуть зал. Что-то отняло у председателя правящих много энергии, и на секунду контроль был утерян. Благо мой дар позволял осуществлять фоновое отслеживание, чем я и воспользовался. Иначе говоря, все-таки рад, что на месяц Ума останется в Норддаре. Так будет проще следить за ней. В дальнейшем голосовании участвовал постольку-поскольку, оно мало волновало меня, лишь удивился составу. Помимо Орентадара с нами останутся оба представителя рода Хохота, их Трамарский председатель, Монсдарский заместитель председателя и верх Хортон. Любопытная компания. Надеюсь, они не станут мешать. Все-таки политика есть политика сомневаюсь что в ближайший месяц эти люди не попытаются добиться благ для своих полисов. Ну, за исключением Гарварда. Хотя... Когда голоса стихли, вышел вперед и объявил заседание съезда закрытым. На меня удивленно смотрели больше трех десятков глаз. Солидарский правящий тихо поинтересовался. «Что значит закрыто, Верперей?» «Мы рассчитывали, что после инициации будет рассмотрен вопрос виновных в теракте. Ваш отец обещал нам огласить результаты расследования». Спокойно выдержал их взгляды, холодно ответил. «Я не мой отец, и те результаты, что готов был предоставить он, меня не устраивают. Вы знаете, что еще пару дней назад я посетил Солидар?» «Так вот...» Обнаружены новые доказательства того, что это был не теракт. Тишина вокруг взорвалась хором возмущенных голосов. В основном они интересовались тем, что же произошло в пустынном полисе. Парочка правящих требовала озвучить версию Ригнара Перея. Поднял руку, призвав к молчанию. Все разговоры стихли мгновенно. Несмотря на смазанную инициацию, представители шести полисов прекрасно понимали, что здесь я сильнейший. Считаю, в Солидаре имело место убийство председателя правящих, и все это было замаскировано под теракт во имя сопротивления действующей власти. На этот раз гомона не возникло, потому что новость была слишком ошеломительной. Убийство само по себе для общества шести полисов было делом запретным, порицаемым и осуждаемым. Человеческая жизнь здесь ценилась. Правда, это не мешало забирать ее более изощренными способами. Отходники и районы сточных канав никто не отменял. Цинично, но как есть. Впервые пришла мысль попытаться изменить это. Но все по порядку. Возможно, за решением текущих проблем дело до подобного может и не дойти. Один солидарский момент отнимал уйму времени. продолжу Выношу на голосование следующее решение. На полное и всестороннее расследование мне дается три месяца. По их истечении я представляю съезду все доказательства и отчет сделал полупоклон в сторону группы из пяти человек, уже державшихся особнячком. Посмотрел на их тромарского председателя. Тот был серьезен и сосредоточен. Он следующий после Авая в очереди на разговор, и нам есть что обсудить. В моих мыслях уже строились дальнейшие планы. Но прежде всего нужно закончить разговор с Диром. У него для меня была какая-то Крайне важная информация о месте, где они отсиживались эти два месяца. Он просил не откладывать наше общение надолго. Но пока возможности не было. Реализую ее, как только выйду за пределы зала. Огласил свое решение еще раз и спокойно наблюдал за тем, как один за одним люди поднимают руки вверх, голосуя «За» только монсдарский правящий все еще обездвиженный мною стоял как истукан им тоже скоро займутся но уже не я удивительное единодушие снова отец как то говорил что не помнит такого случая когда мнения правящах разделялись они практически всегда голосовали единогласно вот и сейчас руки подняли все кроме Орентодарской. Она хоть и сделала вид, что замешкалась, но лишнее внимание привлекла. Ее акцент на вероятном несогласии был изящен и продуман. Я оценил. В конце концов двери распахнулись, и люди покинули зал, переговариваясь. Им было что обсудить, согласен. Мы с Гарвардом остались последними. В тишине зала Мои шаги эхом отражались от стен. Спокойно прошел к специальному постаменту, обулся, оделся и уже собирался найти Дира, как услышал тихий голос председателя. А знаешь, он действительно мог добиться успеха, убить себя. Эта девчонка спасла нам династию. От того, чтобы не закатить глаза, меня удержало лишь уважение к этому человеку, потому как я никогда не придавал значения этим хвастливым «я сто седьмой в поколении». Но не добился же. Все хорошо, Вер Хортон, не переживайте. Рассчитываю досаждать вам как минимум еще лет шесть, а там как пойдет. Хортон все еще стоял не двигаясь. По лицу его было видно, как он шокирован фактом случившегося. С каких пор он стал таким сентиментальным? Вот отец, тут в голову пришла любопытная мысль, позабавившая меня. Раз вы так рады спасению династии, то надеюсь, новость об этом, как и о том, какую вере Авая теперь играет роль в нашей жизни, сообщите Игнару лично. Я тоже планирую присутствовать, а то мало ли «Его очередной приступ хватит!» Весело хмыкнул, но Гарвард, кажется, понял, к чему я клоню, даже немного побледнел. «Да, вряд ли мой родитель будет в восторге от произошедшего. Несмотря на пошатнувшееся после стольких лет драконовой работы здоровье, он всегда воспринимает любые подобные изменения как личное оскорбление». Мы раскланились, и я покинул зал. Как только пересек черту глушилок и специальных устройств, не дающих возможность работать любой технике, мой теледит буквально взорвался. Дзир должен был ждать меня у входа, но вместо помощника я наблюдал высокую стройную блондинку. Ту самую зеленоглазую медсестру, что так любезно подсунули мне менять утки в больнице, едва я проснулся. Правда, тогда ее хватило ненадолго. «Вер Перей, меня зовут Северия Хортон, и я была представлена к чокнутой девице в вашей спальне. Она перебил ее, посмотрев последнее сообщение от Зира. Оно содержало координаты и лишь одно пояснение». Драконьего лекаря сюда срочно!